Глава 17. Когда дверь захлопнулась и в кабинете установилась тишина, Лиса осторожно покосилась на смертельно побледневшего мужчину. Застыв у стола, он глядел на девушку так, будто видел привидение. Книга вывалилась из дрожащих рук и шлёпнулась на пол. Впрочем, Лиса и сама забыла, что людям свойственно дышать. Она смотрела в зелёные глаза брюнета, на его прямой нос, на чувственные губы. уголки которых нервно подрагивали, и понимала, что эта встреча не первая. И пусть она не помнит, как и почему они познакомились, мужчина точно это знает. И, судя по насмерть перепуганному виду, не сильно рад ей. Мысли заскакали белками. Лиса проигрывала в памяти все слова и действия святоши. Король помнит ее. Кардинал Руперт говорил о незаконченном деле. Взрыв и падение, после которого она очнулась в Блэккорде. Она знает яды, умеет сражаться и, и способна бесследно улезнуть почти ото всюду. Она, тень, неужели действительно из клана убийц? Синдикат нанял её, чтобы убить короля? Лиса осудорожно втянула раскалённый воздух в пылающие болью лёгкие и помотала головой. Не верю. Нет, этого не может быть. Одновременно с ней прошептал король и угрожающе надвинулся на гостью, сжимая кулаки, сверкнул зеленью глаз. Ты жива. Лиса замерла на месте, не зная, что делать. Если она убийца и действительно покушалась на жизнь монарха, то её посадят в тюрьму. Оливер найдёт способ удержать её магического зверя, она не сомневалась. Не зря его прозвали Маестро, но неограниченная свобода пугала девушку, хотя её она ценила превыше всего, а то, как посмотрит на неё муж. Когда Ритен узнает, кто она и что сделала, он не простит. Слишком великое его чувство долга и ответственности. Даже если не это, брак ему навязан, а удерживал воровку следователь Лишь для того, чтобы она помогла добраться до синдиката. Да и Лиса всё время настаивала на разводе. Так почему сердце теряет способность биться лишь от одной мысли, о том, что Оливер скоро узнает её тайну. А король тем временем приблизился и пытливо заглянул девушке в лицо. Это действительно ты. Она сухо кивнула, собираясь сказать, что не причинит ему вреда, даже если прошлое её темно, как ночь в Блейкарде, даже если она действительно бесстрастно лишала людей жизни, сейчас она другая. Она не тень, теперь нет. Да, Лиса собиралась выпалить все это в лицо монарху, когда он неожиданно схватил девушку и прижал к себе так крепко, что потемнело в глазах. «Сестренка!» Лиса хватала ртом в воздух, ошеломленная действиями короля не меньше, чем его словами. «Что?» Просипела она. «Я думал, что утратил тебя, едва вернув». Выдохнул ей волосы король и сжал еще сильнее. Лисе показалось, что у нее уже ребра трещат. Ты столкнул у меня с дережабля, когда я вынырнул на поверхность реки, то увидел лишь горящие обломки. Чуть с ума не сошёл от горя. Находясь на грани сознания, леса вздрогнула. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, и в памяти будто плотину прорвало. Оброшившиеся воспоминания были настолько яркими и болезненными, что девушка застонала и, не выдержав, лишилась чувств. Когда леса открыла глаза, то сразу увидела короля. Лёжа на кушетке, она посмотрела на мужчину и замечая лёгкое сходство, Между тем, что видела в его глазах сейчас, и тем, что видела в отражении зеркал раньше, нервно облизала в раз пересохшие губы. Прохрепела с явным трудом. «Я память потеряла». «А я думал, что потерял тебя», — серьезно ответил Джейден. «Сейчас она знала, и как его зовут, и то, что она из древнего королевского рода. Пятнадцать лет назад ее похитили те, кого принято называть тенями, потому лиса умело вальсировала на балу и ловко орудовала кинжалом. Не лиса». Алиса. Едва не плача прошептала она своё настоящее имя. Кусая губы, приподнялась и потянулась к Узено. Он ждал двоюродную сестру в крепких объятиях. Спасибо, что вытащил меня из этого ада. Ты сильно рисковал, появившись в тех местах на королевском держабле. Обычная прогулка по настоятельному совету кардинала Руперта, тихо засмеялся он. Он так старался столкнуть меня с тенями, что я не смог устоять, ведь это была единственная дорожка к тебе, и не моя вина, что компас оказался сломанным, точнее настроенным на мою магию, хихикнула в ответ девушка. Теперь ты отменишь законно запрет артефактов с похожим магическим фоном. Конечно, вздохнул он и обнял её сильнее, ведь никто больше не посмеет забрать тебя. О, теперь я сама этого не позволю, хищно улыбнулась Лиса. Теперь она не маленькая испуганная девочка, в которой пробудился немыслимо редкий и желанный для многих дар. Увы, как бы ни хранили её родственники опасную тайну, Она просочилась сквозь стены дворца. Те не напали, когда семья была на прогулке. Убив старших, они похитили и обучили ребенка, надеясь, что смогут использовать в своих целях. Но забыли, что у девочки есть своя воля. Плюс брат, готовый перерыть землю, чтобы вернуть любимую кузину и отомстить за смерть ее родителей. И тайный синдикат, руководители которого из кожи вон лезли, чтобы избавиться от молодого короля и его неудобных запретов. Светоше сам того не желая помог королю обрести потерянную двоюродную сестру. Но Джейден сильно рисковал, подвергая свою жизнь опасности, ведь тени не зря считались лучшими убийцами. Артефакт, с помощью которого король освободил свою кузину Кану в небытие, но девушка успела вызвать зверя и ускользнуть. После короткой погони сестра защитила жизнь кузена, пусть и ценой своей памяти. Теперь они снова вместе. Но никто не должен знать, кто я на самом деле. Сурово сказала Алисия: "Мне нужно". Скрипнула дверь, и она мгновенно насторожилась. Но, обернувшись, увидела Грега и расслабленно выдохнула. "А, это ты. Как тебе удалось войти во дворец? Ты же остался в экипаже. Ищешь мастера?" Забавный парнишка, служивший следователю, сверкнул белозубой улыбкой. Резко вскинув руку, в которой оказался пистолет, он выстрелил. Вскрикнув Алисе, метнулась к брату, но тот, прижав ладонь к боку, медленно осел на пол. Заметив, что глаза его закрылись, девушка будто окаменела, не в силах и шевельнуться. Знание подсказывало ей, что король без сознания. Ранение не смертельное, но опасное. Если не оказать помощь, то Джейден может умереть. Да, она знала это, потому что ее тоже учили этому. А значит, тот, кого она считала безобидным мастером на все руки, вовсе не тот, за кого себя выдает. Убийца из клана Теней пришел за ней. И пусть фальшивое лицо у него милое, а взгляд невинный, Но этот молодой человек не имеет ни души, ни сердца. Одинокий волк встаёт среди таких же жестоких зверей. Закон там прост. Честь клана превыше жизни. Умри, но выполни задание. Это она и пыталась сделать, собираясь имитировать свою смерть при взрыве, но потеряла память и не замела следы должным образом. Разумеется, её искали. Первое время ей везло. В Блэкгарде живут крайне подозрительные и недружелюбные к чужакам люди. Даже тени там не растворится. Но сейчас, кинувшись на помощь Джейдену, она показала свою слабость. Грег не убил короля только поэтому. Чтобы спасти брата, ей надо было исчезнуть сразу после выстрела и найти маэстро. Пуну отсюда не выбраться, только с помощью следователя тень сумел пробраться во дворец, ведь экипаж и спутники Риттена не подвергались магическим проверкам. Да, она пошла на поводу эмоций и раскрыла себя. Но попытаться сбежать все равно стоило. Алисия прикрыла глаза и позвала зверя. Стой. Убийца будто прочёл её мысли. Исчезнешь, и я пущу ему пулю в лоб. Мне терять нечего. Как ни ужасно, но тон его голоса оставался таким же приятным, как в те моменты, когда тень изображала себя милого, неуклюжего помощника маэстро. Но Алисия не сомневалась, что парень без колебаний выполнит свою угрозу. Она узнал его. Эвер, почему ты так долго тянул? Спокойно, хотя сердце выдавало бешеный ритм, поинтересовалась она. Мог бы угрожать мне жизнью Риттана. Он не твоя слабость, — отмахнулся тот. Будь он тебе дорог, ты бы не требовала развода. Одно безопаснее, — вспомнила Алися постоянно возвращавшуюся к ней фразу. Да, это так, безопаснее для тех, кто дорог. Сейчас она помнила это. В тот страшный день, когда маленькой напуганной девочке угрожали гибелью ее родителей, она дала себе клятву. Но все равно спустя годы пошла за братом. Решила, что теперь сможет справиться с последствиями. сможет защитить его». Увы, Джейден сейчас истекал кровью. Она переоценила свои возможности. Ни знания о ядах, ни владения оружием не защитили брата от опасности, которую она привела с собой. А Эвер под чужой личиной терпеливо крутился рядом, чтобы найти, чем ее зацепить. И теперь придется снова поступить так, как пятнадцать лет назад. «Оно с тобой? Разумеется». Алиса молча протянула руку, когда парень осторожно приблизившись, вложил в её ладонь железное колье. Вздохнула и добровольно надела магический ошейник. Джейден так много сделал, чтобы освободить от него сестру, но теперь приходилось спасать единственного оставшегося в живых родственника ценой свободы. "Как ты намерен уйти?" бесцветным голосом спросила девушка. "Сейчас тут начнётся паника. Поэтому сбежать будет проще", ухмыльнулся он и качнул дулом пистолета. Её малисе. Пора возвращаться домой. Я дома, сдерживая рывущиеся слёзы, едва слышно возразила она, но шагнула к выходу. Лишь поравнявшись с севером, сухо предупредила: "Посмеешь поступить так же, как твой отец, и я тебя месяц буду по кусочкам разбирать. Ты знаешь, что это удавка мне не помешает". Он будет жить, поклялся парень. Алиса бросила прощальный взгляд на неподвижного брата и стремительно покинула королевский кабинет. Чем быстрее она уйдёт, тем скорее Джейдану окажут помощь. Но в коридоре замерла в гневе, сквозь сомкнутые зубы вырвалось шипение. Ты? И тебе добрый вечер, наставница, удовлетворённо ответила Тера и бросила парню звякнувший мешочек. То, что Птаха оказалась во дворце, девушку не удивило. Помощница кардинала неотступно следовала за ним. Раз он приехал на бал, значит и Птаха была где-то поблизости. Разъяслило другое. Эвер дал обещание и не тронет её брата, но эта хитрая тварь вполне способна закончить начатое тенью, чтобы выслужиться перед синдикатом. Сделаешь хоть шаг и пожалеешь, пригрозила Алисия, но угроза переросла в хрип, а Жиреля сдавила шею. Нам пора, бросил Эвер. До свидания, Тени, обеспоченно пропела Тера. Ваши услуги здесь больше не понадобятся. Алисия дёрнулась вперёд и выхватив пистолет парня, выпустила пулю в птаху. но, ощутив удушье, покачнулась и рухнула на колени. Из ослабевших пальцев забрали оружие, и девушка услышала насмешливое. «Спасибо за улику, наставница. Жена маэстро убивает короля. Какая новость? Смена власти и печальный конец карьеры твоего муженька». Еще дыша Алися судорожно размышляла, как поступить. Магического зверя без разрешения Эвера ей не вызвать, но сопротивляться ошейнику она научилась. Сейчас поднакопить силы и... Заметив сверкающие туфли, торчащие из-под тяжелых штор, девушка догадалась, куда делись слуги и стража. Тени птаха постарались убрать нежеланных свидетелей. Да, решение пришло мгновенно. Это опасно, но терять ей все равно нечего. Дело вид, что все еще на грани обморока от удушья. Алисия тихонько набрала в грудь побольше воздуха и завизжала так громко, как только могла. «Пожар!» Убийца зашипела от ярости и крутанул шестеренку, на украшавшем его руку широком браслете. Шею тут же сдавило снова, и крик перешёл в сиплый хрип. Но дело было уже сделано. Послышался шум и топот. Скоро здесь появится много новых живых свидетелей. Эвер дёрнул её за руку, заставляя подняться. Уходим. Эй, возмутилась Тера. Ты обещал. Я получил деньги, значит, дело сделано, хмыкнул парень. Возницу маэстро и его молодую жену стража узнают и пропустят, а ты Счастливо оставаться. Наши услуги здесь больше не понадобятся. Алисия была вынуждена последовать за парнем, а Эвер ни на миг не ослабляла шеник, держа её на краю сознания. После выплескав энергии было трудно сопротивляться артефакту, поэтому пришлось довериться судьбе. Надей, что Джейдена спасут, Алисия бежала за молодым убийцей, ничего не видя перед собой от недостатка воздуха. Коридор это или один из тайных ходов, который испищряли замок как червоточина, ей было всё равно. Она лишь думала о том, что придётся снова вернуться в горы и тосковать там не только по погибшим родителям и кузену. У неё появилась ещё одна слабость, о которой пока не знают в клане. И лучше пусть так и останется. Маэстро, великолепный следователь и честный человек. Алисия надеялась, что острый ум и хватка подскажут Ритуну выход из сложной ситуации. Он точно докажет свою невиновность и защитит Джейдена. А ей чтобы помочь им Нужно лишь раствориться в темноте улиц. Жаль, что она не осталась в Блэкгарде. Жаль, что встретила Оливера. Жаль, ведь теперь в груди так сильно ноет. Эвер усадил её в экипаж и многозначительно коснувшись браслета процедил: "Сиди тихо, Алисия, иначе мне придётся поступить так же, как на Дережабле". "Я ведь спасла тебя однажды", сдерживая злость, тихо проговорила она. "Помнишь, когда над ваш дом рухнул Дережабль? Тебе было 5". Глупо, но я надеелы, что однажды ты вернёшь мне долг. А чем я по-твоему сейчас занимаюсь? Раздражённо повёл он плечом и всё же чуть ослабив удушающее действие, уселся на место возницы. Ни король, ни следователь не знают тебя так, как я, только рядом со мной ты будешь в безопасности. Не подозревала, что и у тебя есть слабость, едва слышно пробормотала Алиса. Не говори, что не знала, болезненно скривился Эвер и ловкими движениями завёл двигатель. Сверхнула магия, и с трубы повалил белесый пар. В темноте ночи он напоминал привидение, которое уплывает в звездное небо. Со стороны дворца донесся шум, и Эвер чертыхнулся. Экипаж развил такую скорость, что едва не сбивал замешкавшихся слуг. У ворот пришлось притормозить. Алисия хотела было повторить трюк и вызвать панику, но убийца предварительно активировал артефакт и шею девушки сильно сжала. «Это я!» – весело помахал стражником Эвер. Грегпун, помощник самого маэстро. Помню тебя, приятель. А мужчина в развалочку пошёл к ним. Кивнул на дворец. Не знаешь, что за шум? Король объявил, что скоро будет салют, пожал плечами парень. Гости водушевились, побежали к балконам, чтобы занять лучшие места. Ох, видели бы вы, какая давка возникла. А ты чего решил уехать в самый разгар веселья? Стражник внимательно посмотрел на Алисию. Супруга старшего следователя потеряла сознание в толпе жаждущих зрелищ, охотно пояснил Эвер. Маэстро приказал отвезти её домой. Проезжай, разрешил мужчина и снова повернулся к замку. Алисия смогла нормально вдохнуть только когда они проехали несколько метров. Ворота за экипажем уже закрылись, и впереди виднелись вторые, распахнутые. Редкий экипаж выезжали беспрепятственно, а вот опоздавшие на бал гости томились в очереди на магическую проверку. В этот раз их даже не задержали, и убийца направил машину к третьему посту, за которым толпилось много людей. Кто-то не проходил проверку, кого-то не впускали из-за сомнительного приглашения. И все это море недовольно колыхалось и шумело так, что со стороны дворца не услышали бы даже залпы пушек. Эвер снова прибавил скорости, намереваясь пройти последнее препятствие как можно быстрее. Как вдруг огромные створки начали закрываться, а ожидающие гости возмущенно закричали «Стой». Покушение на короля! Раздался усиленным магическим аппаратом голос стража. Получен приказ никого не впускать и не выпускать. Эвер выругался и повернул влево. Прижав машину к стене, он спрыгнул на мостовую и, активировав ошейник, вытащил захрипевшую от недостатка кислорода Алисию. Усадив девушку в тени от факелов, скользнул по направлению к воротам. Алисия видела, как парень пытается договориться то с одним стражем, то с другим. и в конце концов заметила, как Эвер достал из кармана кошель птахи. Зная, сколько там золота, девушка застонала. Убийца подкупил охранника, и их выведут через тайный ход. Этого нельзя допустить. Когда Эвер подошел к Оресе и рывком поднял ее на ноги, она сделала вид, что не в силах стоять. Закатив глаза, изобразила обморок, но парень лишь подхватил ее на руки и понес, следуя за жадным стражником. Не открывая глаз, девушка осторожно потянулась к запястью Эвера. Надо воспользоваться шансом и попытаться расстегнуть браслет. Кончики пальцев, скользящие по коже на основе, наткнулись на активирующий магический заряд шестеренку. У Алисии было несколько лет, чтобы выяснить, как работает ее удавка. Десятки гипотез так и остались непроверенными. Отец Эвера не допускал, чтобы пленница прикасалась к браслету. Если повернуть вот здесь, можно ослабить соединяющие украшения и ошейник магический импульс. В теории... Девушка старалась действовать максимально аккуратно, чтобы увлечённый побегом парень не заметил ни малейшего движения. Всё же воровские навыки в Блэкэрди ей удалось отточить до уровня мастерства. Казалось, Эвер ничего не чувствовал. Ощутив, что замочек поддаётся, Алисия втянула воздух и едва не рассмеялась от радости. Получилось. Сдержаться удалось с трудом. Нельзя показывать Эверу, что она почти на свободе. Продолжая изображать обморок, Алисия ждала удобного момента, чтобы сорвать с убийцы ослабленный браслет, и выстрел раздался неожиданно. В ужасе девушка посмотрела в широко распахнутые глаза застывшего на месте Эвера и выскользнула из его объятий. На груди парня распускался бордовый цветок смерти, а губы шевельнулись, в последний раз произнося её имя. Прямо в сердце. Захохотал кто-то, и Алисия узнала голос того, кто никогда не гнушался выстрелом в спину. Коди вышел из небольшой скрытой в стене арки, за ним последовали его дружки. Мущина прихрамывал и корчился от боли на каждом шагу, но выглядел слишком хорошо для того, кто собирался умереть. Поправив повязку на груди, он вынул из кармана кошелёк и кинул вероломному стражнику. Поклонившись, тот побежал так быстро, будто и сам боялся получить пулю. Но Коди было не до разбогатевшего стража. Он наклонился над шломлённой девушкой и оскалился в ухмылке. "Тера предупредила, где можно будет поймать тебя". Асёкся и неловко поклонился. "То есть встретить ваше высочество". Алисина приглазь будто ржавая пружина. Так птаха с самого начала была заодно с Коди, и как она сразу не догадалась. Впрочем, сейчас было не до сожалений. Метнув взгляд на неподвижного Эвера, девушка собиралась прыгнуть к нему и сорвав браслет, позвать Лиса. Но Кодя оказался быстрее. По его сигналу мужчины бросились к нему одновременно, и пока Алиса отбивалась от бандитов, тело снял с трупа артефакт и коснулся крупной шестерёнки. Попалась хитрая тварь. Стой, прохрипела девушка и хмуро посмотрела на Кодю. Ты не знаешь, как этим пользоваться. Если повернёшь слишком сильно, эта штука сломает мне шею. Святоша не погладит тебя по головке за то, что убил ту, за которой так отчаянно охотился синдикат. Тело кивнул подельником, и девушку сжали сильные руки. Алисия легко бы справилась с одним или двумя, но сейчас понимала, что проиграла. Тело жаждал мести. «Думаешь, испугала?» — хохотнул он и, поигрывая браслетом, сузил глаза. «Мне ни указ ни птаха, ни ее хитро сделанная святоша. У нас с тобой есть незаконченный разговор, лиса, и Лео тебе не поможет».